Вигилия 10. Страдания студента Ансельма в склянке. Счастливая жизнь ученика и песцов. Сражение в библиотеке архивариуса Линдгорста. Победа Саламандра и освобождение студента Ансельма. «Я имею право сомневаться, благосклонный читатель», чтобы тебе когда-нибудь случалось быть закупоренным в стеклянный сосуд. Разве только причудливый сон навел когда-нибудь на тебя такую несообразную фантазию? В последнем случае ты живо можешь почувствовать бедственное состояние несчастного студента Ансельма. Если же ты и во сне не видел ничего подобного, то пусть твоё живое воображение заключит тебя ради меня и Ансельма, на несколько мгновений в стекло. Ослепительный блеск плотно облекает тебя. Все предметы кругом кажутся тебя освещенными и окруженными лучистыми радужными красками. Все дрожит, колеблется и грохочет в сиянии. Ты... Неподвижно плаваешь как бы в заммерзшем эфире, который сдавливает тебя, так что напрасно дух повелевает мертвому телу. Всё более и более сдавливает непомерная тяжесть твою грудь. Всё более и более поглощает твое дыхание последние остатки воздуха в тесном пространстве. Твои жилы раздуваются, и каждый нерв, прорезанный страшной болью, дрожит в смертельной агонии. Пожалей же благосклонный читатель, студент Ансельма, который подвергся этому несказанному мучению в своей стеклянной тюрьме. Но он чувствовал, что и смерть не может его освободить, потому что ведь он очнулся от своего глубокого обморока, когда утреннее солнце ярко и приветливо осветило комнату, И его мучения начались снова. Он не мог двинуть ни одним членом, но его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими неприятными звуками, и вместо внятных слов, которые прежде вещал его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия. Тогда он закричал в отчаянии «О, серпентина, серпентина!» «Спаси меня от этой адской муки!» И вот как будто тихие вздохи повели кругом него и облегли склянку, словно зеленые прозрачные листы бузины. Гул прекратился, ослепительное дурманящее сияние исчезло, и он вздохнул свободнее. «Не сам ли я виноват в своем бедствии? Ах, не согрешил ли я против тебя самой?» Чудная, возлюбленная Серпентина! Не возымел ли я насчет тебя темных сомнений? Не потерял ли я веру и с нею все, что могло доставить мне высшее счастье? Ах, теперь ты никогда не будешь моею! Потерян для меня золотой горшок! Я никогда не увижу его чудес! Ах, только бы еще раз увидеть тебя, услышать бы твой чудный сладостный голос, милая Серпентина!» Так стонал бедный Ансельм, проникнутый глубокую острую скорбью. Вдруг совсем около него кто-то сказал. «Не понимаю, чего вы хотите, господин студент? Зачем эти ламентации выше всякой меры?»